Страшная тайна Ленинградских болот. В глухих лесах к северу от Санкт-Петербурга каждый год находят обнажённые трупы людей без следов насильственной смерти. Милиция в растерянности, грешит на нечистую силу. В гиблое место отправились корреспонденты КП. Вебская возвышенность вроде и находится в европейской части России между Санкт-Петербургом и Мурманском, но по плотности населения одна из самых малообитаемых территорий в стране. Болото на тысячи квадратных километров. По официальной статистике тут пропадает до десяти человек в год, но у туристов здесьние места пользуются популярностью, и если знать, куда идти, то рыбалка и охота здесь замечательные. почти 20 лет подряд питерец Александр Клоков с друзьями весной ездил на охоту в эту глухомань. Отправились как-то мужики в 2005 году в апреле. Компания солидная: матёра, три крупных менеджера питерских предприятий, писатель, пенсионер ФСБ, армейский полковник в отставке. Приехали вип-туристы культурно отдохнуть, кто поохотится, кто рыбку половит. третий попросту с видеокамерой по лесу погулять, вечером у костерка посидеть. По показаниям свидетелей, на третий день Александр Клоков вечером не вернулся к охотничьей избе, где жили все члены компании. Клоков был опытный охотник, и свидетели за него особо не волновались, решив, что он ночует в лесу и появится со утра. Когда же он не пришёл на следующий день, свидетели организовали поиски. И ещё через сутки от них по спутниковому телефону поступило обращение в Капшинское отделение милиции из уголовного дела, возбуждённого по факту исчезновения Клокова А.П. Полтора десятка человек искали Клокова 7 дней, строились в шеренгу с интервалом 10 м и прочёсывали тайгу, болота, поросшие ельником поля местной деревеньки, опустевшей ещё в советские времена. обнаружили пропавшего в лесине в 5 км от избы, где останавливались туристы. Нашли трупы остолбенели. Мужчина был полностью обнажён. Рядом на пеньке аккуратно свёрнутые штаны и рубашка. Обуви нет. Куртки тоже. Заряженный карабин прислонён к дереву. Причина смерти не установлена. Почему погибший разделся перед смертью? Загадка для следователей. За восемь-девять дней, что Клоков пролежал в тайге, его труп успели изрядно обгладать волки. Но экспертиза показала тело действительно Клокова. Спортивные штаны и рубаху родственники тоже опознали. Причину смерти точно определить не смогли. То ли сердце остановилось, то ли от переохлаждения скончался, а может и то и другое сразу. Но раздеваться-то зачем? Клоков решил скупаться. при температуре плюс пять градусов, да и воды поблизости не было. Пока милиция разбиралась с загадочным делом, наступили майские праздники с долгожданными многодневными выходными. Жители Петера массово ринулись на природу, и примерно в тридцати километрах от места, где умер или погиб Клоков, обосновалась компания рыболовов, тоже люди опытные, пятеро мужчин в возрасте от тридцати двух до сорока семи лет. Рассказывает начальник общинского отделения милиции Анатолий Бойцев. Вечером компания сидела возле костра. Тридцати пятилетний Михаил Исайев резко встал и ничего не говоря быстро пошел от озера в сторону леса. Его окликнули, но он уже скрылся в темноте. Ну и ладно, подумали в туалет мужику приспичило. Примерно через час забеспокоились, покричали, сходили в деревню поблизости. А она тоже не желая, только дачники по выходным приезжают. Нет парня. На следующий день искали его самостоятельно и вроде бы нашли. Один из товарищей Исаева утверждает, что увидел его издалека, начал кричать, звать, но Исаев оглянулся в лес, будто его манили оттуда и опять убежал. Лишь вечером следующего дня рыболовы связались с нами. Опять пришлось прочёсывать территорию, но на этот раз безуспешно. Труп нашёл местный охотник спустя 2 месяца. Тело объел медведь, но эксперты дали заключение, что хищник перекусывал уже мертвечиной, как и в случае с клоковым мертвец был обнажён. Пропали даже ботинки с носками. Милиционеры специально искали по окрестностям одежду Исаева, но так ничего и не обнаружили. И еще одно ЧП. На этот раз нашли голый труп местного жителя, 30-летний лесоруб российско-шведского СП. Вечером после смены пошел домой в деревню. На тело наткнулись утром в двухстах метрах от бытовки в кале лесной дороги. Комбинезон, сапоги и рубаха разбросаны на большом расстоянии. Будто парень бежал, скидывая одежду на ходу, причем было похоже, что он уже ушел далеко, но по неведомой причине решил вернуться. В крови не обнаружили ни алкоголя, ни следов наркотиков, а смерть наступила от удушения. Рот, нос и горло лесоруба были забиты жидкой дорожной грязью, грязь была и под ногтями. В протоколе есть такие слова очевидцев: создавалось впечатление... Что он ковырял землю и ел грязь руками. Лучше всех понимать нереальность происходящего местный шериф, уже упомянутый глава Капшинского отделения милиции Анатолий Александрович Бойцов. Местный житель по национальности вепс. У нас в лесу просто так люди не раздеваются, голым особо не походишь. Всё тело ветками раздёрёшь, да и комары с мошкой загрызут. Похоже, что это всё-таки не криминал. У меня создалось впечатление, что у погибших перед смертью съезжала крыша. Им казалось, что стало жарко, одежку они явно сами срывали, но в чём причина не понимаю. Могу допустить, что городские люди растерялись в лесу и запаниковали, но чтобы местные так странно умирали. Говорят, возле Питера какие-то грибы горюцы цианогенные растут, любимое лакомство наркоманов. Может, здесь тоже без них не обошлось? Ерунда. У нас народ по водочке специализируется. К тому же трупы возили в Тихвин на экспертизу. Кстати, вот еще один случай. Прошлой осенью погибла шестидесятилетняя учительница начальных классов нашего села. Утром не пришла в школу. Стали искать. Нашли в тот же день за посёлком на болоте. Видно было, что шла она со стороны леса. Сошла с нахоженной тропки, будто опять кто-то звал, перешла в брод ручей, села в мох и умерла. Обуви тоже нет, следы босых ног в ручье, на пальцы золотое кольцо, на шее цепочка. Пожелаю всем уважаемой учительница, считайте, она тоже наркоманских грибов наглоталась, а по ошибке она их съесть не могла. Всё-таки местное А в необычных случаях бойцы сообщил в Тихвинский район отдел милиции и местную прокуратуру. Поскольку явных признаков преступления не было, то дело закрыли. Действия сельского шерифа, такие как прочёсывание леса, работа со свидетелями, составление протоколов признаны грамотными, тем более что подобные происшествия случались не на территории одного только Капшинского отделения милиции. А и в других местах этого района об этом определенно заявил один из старейших работников местной прокуратуры, попросивший не указывать его имя. О том же упомянул и Бойцев. Я работаю в местной милиции с 1988 года, рассказывает милиционер, смутно припоминает, что какие-то разговоры о подобных смертях ходили. Так и оказалось, правда, не только в моем районе, но и в окрестностях. 16 случаев обнажённых трупов задокументированы и ещё полтора-две десятка случаев под подозрением. 1993 год. Осенью обнаружен труп сторожа лесопилки. Труп обнажён, одежда рядом, скинута ворохом. Пуговицы от рубашки отлетели в стороны, будто человек скидывал её в торопях, до конца не расстегнув. Эксперты причину смерти не установили. Объяснили тем, что у него сердце пошалевало. В конце девяностых годов было сразу два ЧП в течение месяца. Местные ходили за ягодами и не вернулись. И вновь скрытия показали, что следов насильственной смерти нет, содержание алкоголя минимальное. Две тысячи первый год. Двое местных отправились осенью за клювкой на болото, разошлись, один не вернулся. Через два дня нашли тело. Ягоды рассыпаны, одежда сложена в корзинку. В том же году в конце октября нашли труп грибника-дачника. Сидел на пеньке босиком, грибы из корзинки вывалил, сапоги с носками аккуратно поставил рядом. И ещё одна трагедия произошла в сентябре 2005 года. В 100 м от автомобильной трассы грибники нашли труп жителя одной из местных деревень Александра Прохорова. Как уже стало привычным в исподнем. Брюки и свитер валялись рядом. У милиционеров была версия, что его сбила машина, а потом шофёр оттащил тело в лес. Но экспертиза показала, что кости не повреждены, следов насильственной смерти нет. И вот какие загадочные подробности. Прежде чем строить гипотезы, надо собрать все сведения и попробовать их проанализировать. Что мы предприняли с помощью Анатолия Бойцова. Первое: более ранних сведений нет. Дела не считались уголовными и в архивах не залезывались. Но достоверно известно, что начиная с 1993 года найдено 16 обнаженных или частично обнаженных трупов без следов насилия, и это в районе с населением всего пять тысяч человек. Летом за счет туристов и дачников добавляется еще тысяча полторы. Второе. Все тела обнаружены на небольшом пятачке радиусом пятьдесят километров. Это медвежий угол в трехстах километрах от Санкт-Петербурга. Третье. Из шестнадцати погибших только трое приезжие из Питера, остальные местные. Четвертое. Погибли две женщины, остальные мужчины от двадцати пяти до шестидесяти лет. Пятая. Версия ограбления исключается. В одежде у некоторых находили бумажники, на теле украшения. Шестое. Все смерти случались в период с апреля по октябрь, в относительно тёплую погоду. По словам Бойцова, люди в этих местах пропадают и зимой, но в это время года трупы обнаруживают в классических позах для замерзающих. Перед смертью заблудившиеся люди кутаются в шубы, тулупы, никакой обнажонки седьмое некоторые аккуратно снимают одежду и складывают её другие срывают в торопях и я-то думаю, что разгадку надо искать учёным, а не криминалистам. Помявший сообщил напоследок нам бойцов: "Есть во всех этих делах некая чертовщина, но они вам лучше бы побеседовать с местными жителями, а не с представителями власти". прямая речь начальника участковых уполномоченных УВД Тихвинского района Евгения Герасимова Каждый год мы обнаруживаем один-два обнажённых трупа. Причина смерти переохлаждение, но не исключено, что аналогичных случаев гораздо больше. У нас год в тайге на болотах пропадают до 10 человек. Найти все тела не удаётся. Может, в болотах утонули или медведь задрал. А вдруг тоже голые где-то лежат? По слезовья, по просьбе следствия имена некоторых погибших изменены. Неожиданная помощь. Было это тогда, когда я белоголовым, голубоглазым сорванцом бегал где мне вздумается, не зная бит и забот. Было мне лет 5. В те времена родители не боялись отпустить одного ребёнка на улицу, хотя не то, что мобильные простые телефоны были редкостью, а телевизор приходили смотреть все соседи. Жили мы в Казахстане, где я и родился, на самой окраине города. После нашего дома ещё один и степь, дальше сопки и лес. Ну вот с утра моя сестра дала мне кусок хлеба, посыпанного сахаром, и вытолкала на улицу, чтоб не мешался. Я и не сильно сопротивлялся, потому что с друзьями собирались пойти в лес к муравейникам. Друзья мои кто на год, кто на два старше меня. Пришёл к одному, нет его, к другому, и его мать говорит: "В лес ушли". Ну что же, пойду один, найду их в лесу, там разберемся. Пошел, дошел до березовой рощи, где мы обычно играли в свои игры. Нет их. Пошел искать, крича на весь лес. Тишина, никто не отзывается. Перевалил через горы и увидел не вдалеке сосной бор, огромные сосны, ровные как мачты кораблей. Мне рассказывали об этом боре старшие братья. И давно обещали меня туда взять, но всё как-то не до меня им было, и скорее всего мои друзья пошли туда. Я пошёл. Бор казалось был совсем рядом, только пройти ковыльное поле. Погода была прекрасная, над головой залевали жаворонки. Впереди, как серебро сверкал на солнце ковыль. Лес не спешил приближаться, но цель поставлена, фон для её достижения отличный. И я брёл, мечтая, как я напугаю этих гадов, которые не дождались меня. Кстати, именно тогда я осознал, что умею думать. Правда, тогда я назвал это говорить без звука и мечтал изобрести им есть с помощью этой своей новой способности. Наконец, когда ноги меня уже еле несли, я добрёл до бора. Знаете, как будто посреди знойного дня зашёл в затенённую комнату с включённым сплитом. С первым вздохом густого сосного воздуха вернулись все мои силёнки, потраченные на долгий переход. Под ногами лежал толстый мягкий ковер из запавших сосновых иголок с редкой травой. Вдоль тропы росли темно-бордовые колокольчики, которые, если потрясти, издавали, нет, конечно, не звон, а какое-то приятное постукивание. Под соснами прятались огромные муравейники. Я очистил длинную травину, облизал ее и подержал над муравейником. Бесчисленные жители к моему удовольствию атаковали травинку, после чего я облизывал ее кислую и ароматную. Набродившись, я лег на мягкую сосновую постелку и стал смотреть на верхушки сосен и бегущие выше не облака. Проснулся я от тихого ласкового голоса. Откуда ты забрел сюда, внучок? Рядом на старой поваленной сосне сидели старички, дедушка и бабушка, и смотрели на меня с такой теплотой, что я не испытал никакого страха. У их ног стояли туески с какой-то ягодой. Только тогда я понял, как я проголодался. Солнце уже было почти над горизонтом, а я ничего не ел, кроме куска хлеба. Бабулька разворачивала свёртки. Иди, внучок, покушай. Набегался, поди. Хлеб с маслом, варёное яйцо и ягоды из туеска, и чистая сладкая родниковая вода. Я в 5 минут наелся и стало зыраться ещё направление для возвращения. Пойдём, мы тебя отведём, сказал дедушка. Мы шли, они держали меня за руки, а я рассказывал им про Серёжку и Марата, которые не дождались меня, про муравьёв, про сосны, про маму. Они слушали, улыбаясь. Лиши з редко задавали какие-то вопросы. Дорога пролетела незаметно. Казалось, только вышли из вора, а мы уже на краю рощи, с которой началось моё путешествие. Пройдя немного по дороге в сторону города, старички остановились. "Ну вот, тебя уже встречают", сказала бабушка, показывая на бегущую мне навстречу сестру с её подругой. Ниже на дороге стояли мои друзья. Я помахал ей рукой, потом обнял и поцеловал бабушку и дедушку и, помахав им рукой, весело побежал навстречу сестре. Ты где шлялся, горе луковое? причитала сестра. Я уже с ног сбилась, всех обежала, а ты разгуливаешь. Да что ты ругаешься? Меня дедушка с бабушкой покормили и проводили до сих пор. Ты же видела. Сестра переглянулась с подружкой. Какие еще дедушка с бабушкой мы тебя от рощи увидели? Ты один шел. Через много лет мы вспоминали этот случай. Она говорит, что я шел от рощи, держа руки немного вверх, как будто держал кого-то за руки, а потом делал какие-то странные движения, как будто обнимал и махал рукой в сторону леса и кричал: «Приходите к нам в гости». За все последующее время мне никто так и не смог объяснить, кто это мог быть.